Еще через несколько минут с улицы пришли вести. Конвент восстал против диктатора. «Думаю, что десерта и кофе Уверню в тот день не подавали». по его собственным словам, бросился на свой пост. Он хотел сказать, что отправился в революционный трибунал. Это действительно был его пост в нормальное, так сказать, время террора. Но теперь, в минуты начавшейся вооруженной борьбы, Пост Робеспьеристов, соответственно, был при Робеспьере. К Робеспьеру прокурор не спешил. По-видимому, мысль об измене у него шевельнулась в первую же минуту, вероятно, задолго до того, в свои короткие бессонные ночи, он не раз задавал себе вопрос, что делать, если Робеспьер провалится. Может быть, намечал заранее подготовленные позиции. День этот, день гнева, теперь настал фукетениль ждал ждал часов шесть или семь вести приходили одна страшнее другой, но и одна другой противоречивей шла борьба до поздней ночи не было ясно кто победит в полночь он не вытерпел вышел из дворца правосудия отправился в Тюильрийский дворец затем быть может растерявшись от новых непредвиденных сочетаний друзей и врагов вернулся домой стал ждать дальше ждал исхода борьбы, чтобы мужественно броситься на помощь победителям. Так было и в СССР в пору борьбы Сталина с Троцким. Так бывало и раньше. А то ли мы еще увидим, если доживем до нашего термидора. В четвертом часу ночи выяснилось, кто победитель. А еще несколько позднее в консьержери принесли на носилках Робеспьера. В тюрьме и по сей день показывают крошечную комнату, в которой, по преданию провел свою последнюю ночь побежденный диктатор. Принял его, разумеется, Фукьеттенвиль. Тюрьма находилась в ведении прокурора. Сцена эта на расстоянии 144 лет представляется нам шекспировской. Краткий рассказ о ней можно найти в любом учебнике по истории революции, в любой биографии Робеспьера, но, к сожалению, ни один толковый и достоверный очевидец ее нам как следует не описал. А может быть, ничего шекспировского в ней не было. Люди ко всему привыкли. Казнили короля, жирандистов, Эбера, Дантона. Ну что ж, теперь очередь за Робеспьером. Теоретически, ко всему этому в то время можно было относиться как к входящим и исходящим. Заранее подготовленная позиция Фукьеттенвилля, по-видимому, заключалась в том, чтобы при всех возможных комбинациях входящих победителей и исходящих побежденных изображать сурового служаку, верного исполнителя закона и правительственных предначертаний. В отношении Робеспьера позиция прокурора была довольно трудной. Все-таки он очень долго состоял при диктаторе Лакеем. Но положение его облегчалось тем, что Робеспьер был объявлен вне закона. Следовательно, комедии суда с его Функетенвилля обвинительной речью не требовалось. Надо было только проделать более легкую комедию установления личности, удостоверить, что принесенный на носилках в консьерж-ьери человек действительно Раеспьер. Большой надобности в этом собственно не было, он был достаточно известен. Фуеттенвилль с полной готовностью удостоверил проделал все формальности по отправке вчерашнего барина на Ишафот, почтительно радостно изъявлял готовность веры и правдой служить новым баром. Думаю, он охотно произнес бы и обвинительную речь против бывшего диктатора. Все возможно в мире. Вдруг мы когда-нибудь прочтем обвинительное заключение Вышинского по делу врага народа Сталина. Но в 1794 году такого зрелища судьба людям не подарила. Из новых бар в первую минуту Афукетенвиль просто никто не подумал. Не до того было. Слишком все они были упоены своей победы над Рабеспьером. Но через несколько дней, когда первая радость улеглась, вспомнили и Афукетенвиль. 14 Термидора он был арестован. Посадили его в консьерж-жири, где он еще накануне был полновластным и грозным хозяином. Все заключенные знали его и, надо ли говорить, ненавидели лютой ненавистью. Тюремное начальство едва спасло Фукет-Энвиле от расправы. Но, по-видимому, продолжалось это недолго. Месяца через три один из находившихся в тюрьме людей писал «Мы больше не обращаем на него никакого внимания». Посмеивались больше над его скупостью. Ничего на себя не тратит. Он ничего не тратил потому, что у него ничего и не было. Надо отдать ему справедливость. Взяток Фукьеттенвиль не брал и умер в нищете. Пищу в тюрьму доставляла ему жена. Он был неприхотлив. Просил только присылать ему водку. Только этим можно себя поддержать. Письма его к жене до нас дошли. «Милый друг», — пишет он, — «что будет с тобой, с моими бедными детьми? Вы познаете самую ужасную нищету». Дает жене советы, рекомендует выйти замуж, если представится случай, и кончает словами. «Прощаюсь. Тысячекратно прощаюсь с тобой, с немногими оставшимися у нас друзьями, особенно с няней. Крепко поцелуй детей, твою тетку. Будь матерью моим детям». Пусть они хорошо себя ведут и слушаются тебя. Прощай, прощай. Твой муж, верный тебе до последнего вздоха. Линотор, написавший интереснейшую статью о вдове Фукет-Энвиле, называет это письмо прекрасным и трогательным. Оно в самом деле не очень вяжется с общим обликом этого старшего чиновника по ведомству гильотины, отправившего на казнь тысячу людей – у которых тоже были жены и дети. Новая власть позволила себе в его отношении роскошь полной законности, всегда, к сожалению, производящей трагикомическое впечатление после вооруженной борьбы. Закон 22-го при Реале был отменен. фукьет был предан суду с соблюдением всех форм правосудия. Кажется, победители даже несколько щеголяли перед ним обилием этих форм. Сам он, не вызвав ни единого свидетеля, после двухчасового или трехчасового заседания отправлял на эшафот 50-60 человек. Его дело слушалось на 45 заседаниях и вызвано было по делу около 400 свидетелей. Новый суд несколько преувеличил черты чудовища в бывшем прокуроре революционного трибунала. Так, в обвинительном акте сообщалось – что когда какой-либо подсудимый ускользал от казни, то фукьет трепетал от бешенства и ярости и без основания в одинаково оскорбительных выражениях отзывался об обвиняемых, о присяжных, о судьях. Примечание. бише и Ру, тон 34, страница 272. Отчет о деле фукьет занимает в этом сборнике два тома. Чтение тяжелое но поучительное в отношении революционной психологии. Конец примечания. Едва ли это могло быть. Одновременно старались и памфлетисты. В одном памфлете описывалось, как в аду Робеспьер, составляющий план Всемирного кладбища, принимает Фукьеттенвиле в основанный им клуб. Памфлет был неостроумный и писали его люди, одинаково охотно продававшие свое перо кому угодно. Таких в пору революции было очень много. Держался на суде Фукьеттенвиль довольно смело. Иногда терялся при особенно убийственных для него свидетельских показаниях, но иногда переходил в наступление и говорил со скамьи подсудимых почти в таком же тоне, в каком в пору своего могущества говорил с прокурорского места. Защита его строилась на том, что он лишь исполнял закон, выдуманный не им, а конвентом. Это была выигрышная позиция, вдобавок ставившая в затруднительное положение многих победителей Девятого Термидора. Они сами имели к Террору достаточно близкое отношение. Если верить полицейским донесениям того времени, напечатанным в издании Алара, мнения насчет Фукьеттенвилля очень расходились. Он произнес защитительную речь, продолжавшуюся шесть часов. Судей она, разумеется, не убедила. Ему был вынесен смертный приговор. Казнь состоялась 7 мая 1795 года, почти через год после 9 -го Термидора. Толпа проводила Фукьеттенвиля на эшафот свистом, бранью, оскорблениями, но так она провожала на гильотину и людей гораздо более достойных. Народ в пору революции безмолвствовал редко и неохотно. Бывший прокурор революционного трибунала, проявивший перед смертью несомненное мужество, в долгу не оставался и отвечал с телеги на грубую брань грубой бранью. Ходившие в толпе сыщики с похвальным беспристрастием занесли в дошедшие до нас отчеты и то, что кричал народ прокурору, и то, что кричал прокурор народу. Сволочь в этой полемике был самым любезным словом.